Джеффрис так что получил сообщение от нашего информатора в Понпей. Самолет, на борту которого находится Джек, Киркланд и женщина, так что совершил посадку в местном аэропорту. Как и было обговорено, они взяты под наблюдение. Хорошо. И действительно, пока все шло хорошо. Сначала станция, теперь это Киркланд словно пытается облегчить ему задачу. Вытащить профессоршу с ее кристаллом из зоны военных действий в Японии было бы сложно, но, оказавшись в Микронезии, на острове, власть которого являются сторонниками Соединенных Штатов, они превратились в легкую добычу. Все складывалось как нельзя лучше. Сэр Джеффрис также сообщил, что женщина предпринимала попытки арендовать лодку, чтобы-то отвезла их к каким-то руинам в юго-восточной части острова. Дэвид кивнул. Накануне вечером он изучил топографическую карту Понпеи, признал ее наизусть. Когда они собираются отправляться? Во второй половине дня. Дэвид что-то прикинул в уме и снова кинул. Времени у них хватало. Вызови ко мне Джеффриса. Нам тоже понадобится лодка. Он застегнул куртку. Устроим торжественную встречу мистеру Киркланду и его друзьям. Шестнадцать часов тридцать четыре минуты. Остров Понпей, район... Мадуле Нимф. Головная боль не отпускала. Виски Джек будто залили раскаленный свинец. от Отряска езды по тропке в джунглях на ржавом джипе ему стало еще хуже. Карен, сидевшая за рулем, внимательно вглядывала в дорогу сквозь грязное стекло. — Ты действительно знаешь, куда ехать? — спросила с заднего сиденья Миюки. Колесо джипа угодило в особенно глубокий ухаб, — Хрупкая японка буквально подлетела кверху, ударила с головой о крышу автомобиля и обругала Карен на своем родном языке. — Мы едем правильно, — проговорил Мваху, сидевший рядом с Миюки. — Мост к острову Тамвен уже недалеко. — Ты уже бывал в Нанмандале? — спросила Карен, пытаясь выводить у проводника как можно больше информации. — Священное место! Я был там с отцом три раза. Карен посмотрел на Джека намекнув взглядом, что он обратил внимание на совпадение. Тот потер виски, пытаясь отогнать головную боль. После приземления ему все же удалось немного поспать, но этого было недостаточно, чтобы компенсировать усталость, переживание последних суток. Пока он спал, Карен взяла напрокат автомобиль и договорился об аренде лодки, чтобы обследовать нанмадл. Поскольку удобнее всего это было сделать во время прилива, Они выехали поздно, когда по улицам, каналам, глубиной в метр уже можно было передвигаться на лодках, иначе они просто застряли бы по колено в грязи. Прочистив горло, Джек попытался хоть как-то отвлечься от жгучей боли в висках. — Карен, ты никогда не рассказывала мне историю Нанмадала. Чем так знаменито это место? — С этим островом связано множество легенд и мифов, — заговорила Карен. — Интереснее всего история появления Нанмадала. Согласно одной из них, в незапамятные времена на огромном корабле из какой-то неведомой страны сюда приплыли полубоги, братья Олосопи и Олосипи. С помощью магической силы они принесли сюда гигантские камни и помогли местным жителям построить город каналов. Легенда даже говорит, что эти камни летали по воздуху. — Охотно верю, — хмыкнул Джек. Карен пожал плечами. Так или иначе, загадок тут хватает, ведь некоторые камни весили по 50 тонн. В общей сложности базальтовые глыбы, из которых построен Нанмадл, весят 250 миллионов тонн. Как они туда попали? Теперь настала очередь Джека недоуменно пожимать плечами. — Возможно, их привезли на больших плотах, — предположил он. — Бамбук — великолепный строительный материал. Джек кивнул в сторону джунглей. — Здесь сколько угодно его. — Нет, — мотнул головой Карен. В 1995 году ученые пытались самыми разными способами перевести по воде базальтовую глыбу весом в тон но из-за затеи ничего не вышло. Самый большой камень, который удалось переместить таким образом, весил всего несколько сотен фунтов. Так каким же образом? Примитивные туземцы двигали махины весом в 50 тонн каждый и как они затем поднимали их на 40 футов, чтобы поставить друг на друга? Брови Джека сошлись в одну линию. Он не хотел в этом признаваться, но загадка заинтриговала его. Действительно, как можно было сделать такое? Словно прочитав его мысли, Карен продолжала. — Я не знаю ответ на этот вопрос. Но миф о полубогах, кажется, мне интересным.